Глава вторая. Серебрянский. «Виктор Сергеевич, что-то пошло не так?» Мой заместитель Марья Ветлицкая настороженно застыла в дверях. Ей хорошо был известен мой нрав. Я всегда шёл напролом и не терпел, если что-то шло не по плану. Заметив разлитый по журнальному столику кофе, Марья бросилась его вытирать. Я подошёл к окну, просто стоял, скрестив руки на груди, и, наблюдая за бьющими по стеклу каплями дождя, раздражённо размышлял. Когда я говорил о специфических условиях работы, я имел в виду вовсе не секс. Но напуганная претендентка сбежала, даже не дав объяснить ей, что от неё потребуется. Наташу Полунину среди остальных претенденток я заметил сразу. Этот полный нежности взгляд выразительных карих глаз на фото сразил меня в самое сердце. «Да, именно такой должна быть та, которую я хочу видеть рядом с собой в качестве личной помощницы». Она была похожа на юную Синди Кроуфорд, на которую я засматривался в детстве. Именно тогда сформировались мои личные предпочтения, а Наташа Полунина оказалась ожившей детской мечтой. Да и, если признаться честно, я просто устал. Отчаялся от постоянного ожидания того, что, наверное, уже никогда не сможет произойти. В этом году мне исполняется 32. Я – процветающий бизнесмен. На моих счетах скопились миллиарды. А у меня так и нет наследника. Бывшая гражданская жена Анна любила только себя и была совершенно не приспособлена к мысли о детях. Я же отчаянно хотел искренней любви и тепла. Этого всегда было в достатке в моей семье, но я так и не смог обрести это сокровище во взрослой жизни. Отчаявшись, я решился на крайние меры. Я хотел купить себе помощницу, которая станет лицом компании и моим личным представителем. От неё-то всего требовалось следовать рекомендациям стилиста, менять наряды, посещать со мной важные мероприятия и улыбаться на камеры. Нет же, она всё свела к банальному сексу, а я растерялся. И вправду, не каждый день встретишь девушку из своей мечты, которая внезапно признаётся, что у неё никогда не было секса, а потом обзывает тебя извращенцем и избегает. Сейчас, стоя у окна после побега Наташи Полуниной, я вдруг понял, насколько глупым был мой план. Любовь нельзя купить, даже для имиджа в интернете. Вы уверены в её качествах? Я скользнул по Марье колючим взглядом. Порядочная, скромная девушка? Конечно, Виктор Сергеевич. Девушка обладает всеми заявленными качествами. Внешние данные и личные характеристики очень редко совпадают в реальности. А тут такая удача. Из неё бы получился идеальный сотрудник для нашей компании. Я вернулся к своему рабочему столу и снова открыл личное дело Натальи Полуниной. Достал фотографию. Большие, мечтательные глаза. Карии, надо же. Нежная линия губ, выразительные брови, особая утончённость. Но больше всего мне понравились её волосы. Тёмные, тяжёлые, с трудом собранные в прическу, они вызывали желание освободить их от плена жёсткой заколки и распустить по плечам. А ещё их ни разу не касались искусственные краски. Я впился жадным взглядом в фотографию. Хрупкие плечи девушки были обнажены, и она немного смущённо касалась их руками. Я отложил картинку в сторону. Хищный инстинкт медленно шевельнулся внутри. Она идеальна. Идеальна, чёрт возьми! Сколько она может стоить? Не верю, что она не продаётся. У всего есть своя цена. А я готов заплатить за то, чтобы каждое утро видеть ее карие глаза. «Она девственница, поэтому с ней будут проблемы», – стучался в подсознании голос разума. «Ничего, предложим ей гонорар за это досадное недоразумение», – парировал инстинкт завоевателя. Вальяжно откинувшись в огромном кожаном кресле, я начал размышлять. Эту девушку я хотел получить всю, без остатка. Я хотел ее невинность, хотел, чтобы ее губы шептали мое имя в любовной лихорадке, когда она будет загорать в моих объятиях. А она будет и точка. Я нажал на кнопку переговорного устройства. Мария, вызовите начальника службы безопасности. Уже вызываю, раздалось напряжённое на другом конце провода. Через пару минут в мой кабинет вошёл поджарый седовласый мужчина в чёрном костюме. Лука Базанов в прошлом работал в частном сыске. Потом его переманил в нашу семейную компанию мой отец а семь последних лет Лука здорово помогал мне в моих делах. Если в этом мире и был человек, которому я бы мог доверять как себе самому, то этим человеком являлся Лука Базанов. «Вызывали, Виктор Сергеевич?» «Да, Лука, у меня есть к тебе дело, связанное с одной из моих соискательниц. Я хочу получить достоверную и исчерпывающую информацию». Лука, понимающе кивнул. «Через час вся информация будет на вашем столе» только, пожалуйста, без самодеятельности, не спугни мне её. Обижаете, Виктор Сергеевич?» В кабинет вошла Мария с подносом, на котором дымилась новая чашка ароматного чёрного кофе. Ободряюще улыбнувшись, она поставила её передо мной. Я кивнул, давая понять, что она свободна, и Мария быстро удалилась. Лука взял у меня со стола папку с документами и вышел за нею следом. Трель сотового телефона заставила меня отодвинуть кофе в сторону. Я взглянул на экран, И скривился. «Анна, моя бывшая. И не жена, и не невеста. Так бывает, когда несколько лет подряд рядом с тобой живёт красивая женщина, но в один момент ты вдруг понимаешь, что она слишком влюблена в себя для того, чтобы подарить тебе наследника. Мы с Анной преследовали разные цели. Ей была интересна только она сама. А мне хотелось тепла и уюта, которые царили в моей родной семье». Я устал от её назойливости, но от благосклонности её старшего брата Михаила Руднева зависели два важных деловых проекта городского масштаба, и просто так отделаться от бывшей подружки не представлялось возможным. «Привет, дорогой!» — послышался её звонкий голос. «Брат в субботу устраивает деловой приём. Я забронировала столик для двоих. Ты не против составить мне компанию?» «Ань, я, конечно, приду, но ты же помнишь, что наши с тобой отношения уже давно перешли в разряд дружеских», — усмехнулся я. На самом деле я терпеть не мог, когда женщины навязывали мне свою компанию. Но деловые связи... В деловой среде многое зависело от благосклонности брата Анны. Мне очень хотелось, чтобы проект по строительству нового городского парка развлечений одобрили. А одобрение шло через Мишу Руднева. «Фонтаны в новом парке будут сделаны по моему проекту, потому что в области нет бизнесмена влиятельнее, чем я. А значит, в субботу мне придётся идти на приём с Анной». «Витя, я всё понимаю», — зазвенел возмущением её голос на другом конце провода. «Думаю, мы отлично проведём время. До встречи». Со злостью отодвинув от себя кофе, я поднялся из-за стола и подошёл к окну. «Что задумала Анна на этот раз?» Нотки нетерпения в её голосе мне совсем не понравились. В дверь кабинета постучали. «Войдите!» На пороге показался Лука. «Виктор Сергеевич, задача выполнена!» «Так быстро?» Довольно улыбаясь, начальник службы безопасности протянул мне листок. «Девчонка предсказуема. Живёт в общежитии, снимает комнату вместе с подругой. Они посменно работают в общепите «Мистер Бургер». Сегодня у неё вторая смена». Личной жизни нет, в свободное время занимается воспитанием младшей сестры. Отец — запойный алкоголик, не даёт жизни им обеим. Вернуть её сюда, босс. Только прикажите, и мои парни привезут Наташу в два счёта». Потерев гладко выбритый подбородок, я бросил задумчивый взгляд на фото. «Говоришь, сегодня вечером её смена?» «Да, босс. Что ж, предлагаю поужинать в мистере бургере Там мы её и возьмём в оборот». «Уверены, что там надо покупать еду? Всё же общепит, и сжога нам обеспечена», — скривился начальник личной охраны. Я удивлённо приподнял бровь. «Ты не любишь бургеры?» «Конечно, люблю. Но гастроэнтерологи не советуют. Один раз не считается». «Хм, что ж, вы правы. Только знаете что? Оденьтесь попроще для такого похода». «Боюсь, контингент той бургерной, в которую вы меня пригласили, не поймёт, если вы явитесь туда в своём прекрасном костюме. И обязательно возьмите с собой ещё парочку крепких ребят. Район там не очень спокойный». Я усмехнулся. «Твоя правда. Попрошу Марию прислать из торгового центра джинсы и свитер. В этом же тусуются люди в общепите». «Думаю, джинсы и свитер сойдут». «Отлично. Даже не припомню, когда меня в последний раз приглашали на ужин». «Я в деле», — хитро подмигнул мне Лука. «Пусть Мария мне подберёт новые джинсы. Не откажусь от обновки за счёт компании».